Глава третья. Ядерная война. Пессимистический сценарий. После недолгой паузы слово взял председатель собрания. Теперь коллеги, послушаем еще два варианта последствий атомной войны: оптимистический и пессимистический. Пессимистический. возможные сценарии и обзор основных гипотез о последствиях атомной войны. Вам слово, магистр. Яровитович повернул лицо к сидевшему справа от него. Магистр сделал легкий кивок головой. Перед ним засветилась область на столе. р у т р о обратил внимание, что в этой области появляется текст доклада, но только тогда. Когда выступающий переставал говорить или нажимал пальцем на это место. Уважаемые коллеги, магистры, господа, в середине декабря 2018 года организация Врачи мира за предотвращение ядерной войны проанализировали последствия локального ядерного конфликта. Спустя пару десятилетий после изобретения ядерного оружия ученые начали задаваться вопросом относительно последствий его масштабного использования. Согласно большинству гипотез об апокалиптическом мире, в случае локального или глобального ядерного конфликта в атмосферу единовременно будут выброшены колоссальные количество дыма и пепла. Почти все ученые сходятся на том, что климатические изменения будут. Неясно лишь точно, что это будут за изменения. Одни склонны говорить о резком и значительном повышении температуры, другие о ее падении до арктических значений, третьи о незначительном изменении температурных графиков. В любом случае ни один из предлагаемых сценариев не дает человечеству серьезных шансов на выживание. А если кто-то и сможет пережить глобальную ядерную войну, он все равно погибнет от голода и болезней. Число жертв от ядерных конфликтов различной интенсивности может составить от миллиарда до 4 х миллиардов человек, с последующим активным сокращением популяции от эпидемий, голода и отравления. В течение нескольких дней после масштабного ядерного конфликта температура на земле повысится. В результате самих ядерных взрывов, а также вызванных ими многочисленных пожаров, температура на земле станет больше на несколько градусов. повышение температуры приведет к различным стихийным бедствиям, включая затопление низкорасположенных участков суши из-за таяния ледников. Кроме того, в результате взрывов в атмосферу попадет огромное количество двуокиси азота, что вызовет практически полное разрушение защитного озонового слоя над поверхностью Земли. Таким образом, парниковый эффект только усилится. По самым оптимистическим прогнозам, ядерное лето будет продолжаться 1,3 года. Но многие ученые уверены, что значительно дольше. Докладчик откашлялся и продолжил говорить: между популярными сценариями ядерного лета есть только одно различие. Одни исследователи говорят, что оно начнется сразу после ядерной войны, другие считают, что лету будет предшествовать короткая ядерная зима. У теории ядерной зимы есть множество противников, которые, в частности, напоминают. С 1945 года во всем мире было произведено более двух тысяч ядерных испытаний, что равнозначно полномасштабному затяжному конфликту. Тем не менее серьезных климатических изменений не произошло. Теория ядерной зимы не учитывает также парниковый эффект и нагрев частиц сажи солнцем. Кроме того, как отмечают скептики, Прежде наблюдения за крупными извержениями вулканов и нефтяными пожарами не показывали подъема сажи и аэрозолей более чем на 6 километров от поверхности Земли. На этой высоте на саже быстро конденсируются пары воды, и она в короткие сроки выпадает с дождями на Землю. Последствия – вариант осень. Во второй половине д в у х т ы с я х годов исследователи заговорили о ядерной осени. Программа была разработана институтом космических исследований Годдарда НАСА. В подтверждении своей теории сторонники ядерной осени, как впрочем и ядерной зимы, приводили исследования изменений климата в Персидском заливе после войны между Ираком и Кувейтом в августе 1990 года. В январе 1991 года иракские войска, захватившие Кувейт, отступили, но подожгли около 700 нефтяных скважин. Пожары потушили только в ноябре. Однако лишь незначительная часть дыма достигла стратосферы, и Азия не пострадала. После прекращения пожаров климат вернулся к норме в течение года. Практически полностью последствия глобального ядерного конфликта исчезнут лишь спустя 90-100 лет. Мой доклад окончен, коллеги. Наконец и этот выступающий закончил свою речь. Свет перед ним погас.